Сейчас. 8.05. Дни, часы, времена года. все смешалось в одну бесполезную абстрактную единицу времени. Прошлое исчезло, осталось лишь настоящее. Жар шершавой ткани под поясницей, запах антисептика для рук, непрерывные гудки автомобилей, потрескавшиеся губы, покрытые каким-то скользким веществом, кофе в пластиковых стаканчиках, режущая боль в запястье, ощущение тяжести в животе. Два незнакомых женских голоса что-то бормочут. Один из них говорит, она проснулась. Кому он принадлежит? Орели? Кики? Марьям? Дыхание с запахом перечной мяты зависает у меня над носом, и нежные губы целуют меня в лоб. Матрас скрипит и распрямляется. Груди покалывает. «Эмма», — Зовет первый голос. «Мамочка», — подхватывает второй. «Дорогая, щекочет брови третий». Я приоткрываю глаза и тотчас снова их закрываю, слепленные яркой вспышкой света. Но даже из-под прикрытых век успеваю увидеть всех, кто собрался в моей палате. Кики, Купера, Джека и стоящих в ногах постели мужчину и женщину, которых не узнаю. Я так измотана, что могла бы проспать целую вечность. Я в больнице, укрыта крахмальными простынями, которые источают запах антисептического стирального порошка. Проведя пальцем по животу, ощущаю плотную массу внутри. Он не родился, еще не родился. Открываю глаза, и зрение фокусируется, а взгляд скользит по лицам. Кейки Купер Джек, два незнакомца. Ребенок. Джек здесь. Весь в синяках, измученный, но все-таки рядом со мной. Улыбаясь, берет меня за руку, из которой торчит игла. Кожа у него серая, землистая, а лицо искажает гримаса боли. Малыш не пострадал. Успокаивает Джек. Слышишь, как бьется сердечко? Точь в точь, как у его мамы. Свистящий звук обретает очертания. Я опускаю взгляд. Низ живота обтянут бандажом, который контролирует состояние матки. Значит, ребенок жив. Я не могу сдержать слез облегчения. Уверена эта девочка, и она жива. Моя малышка. Мы все живы. Как же нам удалось выдержать такое испытание, такую длинную опасную переправу и оказаться здесь, в окружении врачей, лекарств, заботы, И все-таки мы справились. Джек вытирает мне глаза, а сам тоже плачет. Я пытаюсь сесть в постели, несмотря на боль. Подходят Кики и Купер, не похожие на самих себя, в странной одежде. Лица бледные, глаза пустые. Я глажу сына по щеке и прижимаю к себе дочь. Пахнет от них тоже по-другому. Простым мылом, которым им, видимо, помыли голову. Оба исхудали, но улыбаются. Мы все в больничных пижамах мы видели нашего нового малыша на компьютере купер застенчиво сует пальцы в рот мне не терпится увидеть результаты узи но в эту минуту два других моих ребенка нуждаются во мне как никогда наконец я заставляю себя заговорить и голос скрипит словно горло поцарапали песком а как дела у других моих малышей все хорошо кивает Кики. выспались а когда проснулись доктор нас накормил и на завтрак было мороженое Купер радостно подпрыгивает, и я беру его за руку. Ух ты, серьезно? Вам повезло. Подумать только. Еще совсем недавно мы были в океане, на волосок от смерти. Я снова целую детей. Как легко было бы потерять одного из них или моего будущего ребенка. Движения явно даются Джеку с трудом. Он садится рядом со мной. Ты чуть не погибла, говорит он, потеряла много крови. Я помню лишь полет на вертолете, вернувшем нас на материк. Помню кровотечение Кики и Купера, спящих на коленях у офицера полиции. Тьму, шершавый плед, наброшенный мне на плечи. Помню, как нас посадили в инвалидные коляски и развезли по палатам. Кики с Купом в одну сторону, Джека в другую. Помню, как, теряя сознание, не хотела, чтобы нас разлучали. А ты? Сначала врачи проверили, нет ли у меня внутреннего кровотечения. К тому времени, как я вернулся, тебя уже накачали снотворным. У меня остались лишь обрывки смутных воспоминаний, но это уже не важно. Главное, мы в безопасности. Мы вместе. Но что с Марьямой Сити? Я моргаю, глядя на сотрудников полиции. Мужчина в униформе, женщина в штатском. Кажется, она была с нами в вертолете. С нашими спутницами все в порядке. Детектив кивает и облокачивается на бортик койки. Все отлично, они в соседней палате. Вы многое пережили вместе. Я закрываю глаза и перевариваю ее слова. Все отлично, они спасены. Мы должны задать вам несколько вопросов. На вид моя ровесница детектив в прекрасной физической форме, одета в джемпер с длинным рукавом и треугольным вырезом поверх деловой рубашки. Лицо ее излучает тепло, когда она улыбается и говорит: Знаю, сейчас не лучшее время для дознания, но я бы предпочла поговорить сразу, пока все еще свежо у вас в памяти. Свежо, скажете тоже. Мне надо поесть, попить, сходить в туалет, хотя, кажется, мне вставили катетер. Но хочу я лишь одного — остаться наедине с Джеком и моими детьми. Разве так сложно дать нам хоть пару минут? Меня уже допросили. Улыбается Джек, стиснув мое плечо. Даже это простое движение заставляет его дернуться. Избили его очень жестоко, как я и думала. Он даже не может открыть левый глаз так сильно распухли веки. Можете ненадолго нас оставить. Молю я полицейских. «Пожалуйста». Взгляды детей Джека тоже обращены к ним. Секунду поразмыслив, добрая сотрудница кивает. «Хорошо. Мы пока попьем кофе. Дадим вам несколько минут». Улыбнувшись, женщина выходит из палаты в сопровождении своего коллеги. «Как же чудесно, что мы вместе, что все позади. Купер садится на койку, а Кики перебирает мне волосы». «О чем тебя спрашивали?» «Уточняю я у Джека. Вот бы полицейские вовсе не возвращались». Ведь я ждала этого момента с тех самых пор, как мы покинули Сидней. Нам наконец-то ничего не угрожает, и мы вместе. Обо всем, и я рассказал все, что знал, отвечает Джек, включив телевизор детям. Ну а им и так было много известно. Судя по всему, ребята, которые подобрали тебя в море, направились прямиком в участок и сообщили полиции о случившемся. Шкипера следи удачи арестовали сразу, как только тот вернулся в Сидней. Боже, те самые мальчишки! поражаюсь я. Напрасно я в них сомневалась. А что с теми, кто остался на острове? Джек почесывает бровь и опускает глаза в пол. Затем делает глубокий вдох, и я уже знаю, что он собирается сказать. Тревожная новость проникает в палату, омрачая нашу радость и вызывая кислый привкус во рту. Они сбежали. Наконец признает Джек. Сбежали? Тихо, чтобы Кики и Купер нас не услышали, переспрашиваю я. И Матео, и Чарльз? А кто же тогда стрелял? На острове не души. Неизвестно, что именно Матео сделал с Чарльзом, но оба исчезли. Там вообще никого не нашли. Марьям и Сити тоже дали показания полиции. Наверное, это должно придать мне сил. И на мгновение так и происходит. Марьям и Сити в безопасности. Мы тоже. Я сдержала слово и защитила всех нас. Закрыв глаза, мысленно благодарю Вселенную. Но от слов Джека становится немного тоскливо. Матео и его прихвость не сбежали, и это означает только одно — если они вернутся, их посадят. Но как же Чарльз? Неужели Матео убил его и всех остальных? Бреда, Воллиса, пожилую горничную, а потом избавился от трупов? Эта мысль не отпускает, кружится в голове в полную горькой радости минуту.